Глава 54 д о какого-то момента я ясно помню, как все было», — рассказывал Деккер. «Помню, как меня сильно стукнуло обо что-то, как я прильнул к иллюминатору, как разглядел внизу самый центр этой планеты, как мне почудилось, что шпили зданий того и гляди проткнут меня насквозь. Помню, как видел дороги, сбегавшие, как спицы колеса, к ободу центра. А вот как я бежал к спасательному катеру, убейбок припомнить не могу, потому что туда бежал не я». Не тот д е к е р что сейчас говорит с вами, а настоящий, первый, тот, которым я был когда-то. Все сходится. Изумленно проговорил Теннисон. Этот рассказ я слышал от настоящего, первого д е к е р а Но он мне не так много рассказывал, как вы. Он был человеком неразговорчивым. Да и я не такой уж болтун, признался д е к е р 2 Но я так поражен, так рад, что я вижу людей, своих сородичей, вот у меня язык и развязался. Они сидели в уютной комнате, обставленной удобной мебелью, на одном из верхних этажей высокого здания. Пол был покрыт толстым пушистым ковром. На стенах висели картины. «Спасибо вам», — сказала д ж и л ч т о вы разыскали для нас такое уютное местечко. Тут все такое чутко и кругом, а здесь мы почти как дома». «Это было не так легко», — сказал Деккер. «Но наш главный пузырь просто помешан на гостеприимстве, а потому заставил меня найти жилище, где вам было бы удобно». «Пузырь у вас главный?» «Ну да, тот, которого вы уже видели», — кивнул Деккер. с таким странным лицом. Их тут много. п у з ы р я м и я их зову только из-за своего невежества. У них есть другое название, но на человеческом языке оно совершенно непроизносимо, а буквальный перевод звучит и вовсе нелепо. Тот п у з ы р ь с которым вы имели честь познакомиться, может считаться моим другом, хотя, пожалуй, по вашим понятиям, дружба у нас не совсем обычная. Это не просто объяснить. Я зову его Смоки, дымок, из-за того, что у него такое лицо, вроде дыма. Хотя, если разобраться в всех пузери, точно такие же лицы. Когда я разговариваю с ним, то зову его Смоки. Он-то бедняга думает, что это, наверное, красивое человеческое имя. Знал бы он, что оно значит, обиделся бы, пожалуй. Ну а заметили существо, похожее на Сноб, которое сидело рядом со Смоки? Заметил, кивнул Теннисон. Он за нами пристально наблюдал. Это Снопи. Опять-таки, это я его так называю. Ближайший приятель Смоки. Он с ним знаком очень давно. Потому он и ближайший. Я с ним знаком не так давно, поэтому я второй по старшинству друг. Словом, у нас триада. У пузырей не принято существовать в одиночку. У них обязательно формируются триады. Что-то вроде братства, содружества, кровного единства. Нет, это не совсем точно, но я с н е й сказать трудно. А старина Снопи, наверное, напугал вас? Действительно, вид у у него странноватый. Да уж, хмыкнул отжил. Но, в общем-то, он не так уж плох, сказал Деккер. Когда познакомишься с ним поближе, очень даже ничего. Тут на таких насмотришься, что он по сравнению с ними, просто свой парень. А вы, похоже, тут неплохо устроились. Не жалуюсь, кивнул Деккер. Ко мне хорошо относятся. Поначалу я гадал, на каком положении тут нахожусь. Какую роль мне отвели. Беженец я, или, не дай бог, подопытный экземпляр. Честно говоря, я так до сих пор толком и не знаю, кто я тут. Но теперь это меня не так волнует, как сначала. Смоки ко мне относятся прекрасно, а остальное ерунда. По всей видимости, сказал Теннисон, дело было так. Пузыри взяли за основу ваш портрет, вернее, объемное изображение. то есть не ваша, а настоящего Деккера, который был там на корабле, и создали нового Деккера, то есть вас. Но с такого расстояния, да еще обшивка корабля. Вы должны уяснить, сказал Деккер, что это не просто съемка. О тонкостях технологии я судить не берусь. То есть принцип не ясен, но как они это делают на практике не знаю. В первом приближении это можно сравнить с действием сканера, который давным-давно появился на Земле. Сначала его называли компьютерным томографом, и пользовались им в основном для сканирования мозга, в частности для обнаружения о п у х о л е й Потом научились исследовать с его помощью другие органы. Это устройство предназначалось для послойной съемки различных органов. Оно как бы рассекало органы, делило их на слои и делало что-то вроде фотографий, хотя это звучит неуклюже, словом, что-то вроде рентгеновских снимков с различной заранее заданной глубиной съемки. Термин «снимки» тоже далек от истины. Данные передавались в компьютер, который сводил полученные данные воедино и выдавал в виде удобном для чтения. Вот, пожалуй, таким примитивным образом можно описать то, что умеют делать пузыри. Но главное, что они умеют пользоваться этим принципом на очень больших расстояниях от сканируемого объекта. Получаемые данные могут быть использованы для реконструкции любых видов материи. Мне сказали, что в моем случае, помимо данных о моем организме, они собрали информацию и о корабле. Думаю, информация о корабле до сих пор хранится где-то в файлах, и если возникнет необходимость, они его запросто реконструируют. Но Деккер, я имею в виду настоящего Деккера, сказал Теннисон, выбился из своего времени примерно на 200 лет. Так он мне сказал. Спасательный катер сохранял его тело в состоянии искусственного анабиоза, пока разыскивал планету, где Деккер мог бы выжить. На поиск такой планеты ушло около 200 лет. А вы, судя по всему, находитесь здесь не более 100. «Я об этом никогда не спрашивал», — сказал Деккер. «Но мог бы, в принципе, догадаться. Видимо, пузыри не сразу взялись за мою реконструкцию. У них накоплено колоссальное количество информации. Наверняка некоторые данные хранятся в файлах по несколько сотен лет. А до кое-каких у них и руки, если можно так выразиться, не доходят». «Сто лет», — говорите. «А сколько же вам, простите, было, когда все это случилось? Около сорока, не больше? Не похоже, что вам 140 Мне, по крайней мере, не кажется». «Вы выглядите точь-в-точь, -точь, как тот д е к е р с которым я был знаком». м н у судя по всему, дело в том, — сказал д е к е р что пузыри вносят какие-то изменения в собранную информацию. Когда они приступают к воспроизведению организма, они выкидывают, так сказать, слабые места. Наверное, когда они воссоздавали меня, то могли обнаружить, к примеру, совершенно бесполезный орган — аппендикс. Полагаю, они сочли за лучшее не использовать его в моей новой конструкции. Нашли, допустим, порог сердца и заменили больной клапан на здоровый». Готов побиться об заклад, у меня нет аппендикса и сердце как новенькое. Наверняка заменены больные и восстановлены недостающие зубы, ну и так далее. Больные почки, кишечник недостаточной длины. Выходит, вы бессмертны. Ну, я так не думаю, но, наверное, проживу еще достаточно долго. А если что-то вдруг будет не так и понадобится помощь, они наверняка сумеют мне помочь. Заменят сердце или печень или легкие. Тут со всеми так. Я здесь единственный человек. и у них не было ни малейшего представления о том, что мне нужно для жизни. Но когда я выучил их язык и сумел объяснить, что мне нужно, они предоставили все необходимое – ковры, картины, мебель, пищу, к которой я привык. Они обеспечили меня гораздо большим, чем я просил. Все, что вы тут видите – их подарки. Стоит только подробно описать, что тебе нужно, и ты получаешь это в лучшем виде. У них существуют такие устройства – конвертеры материи. Это, конечно, не сундучки и л л з и о н и с т о в в которые засыпают песок, а вытаскивают букеты цветов, пачки мороженого или колоды карт. Это мощные и потрясающе умные машины. «Значит, кроме вас, людей тут нет?» – спросила Джилл. «Есть несколько гуманоидов, но это не люди», – ответил Деккер. «У них по две руки и ноги, по паре ушей и глаз, один нос и рот, но они не люди. Нельзя, конечно, утверждать, что они чем-то хуже людей. Это не так. Я их знаю, и они знают меня. Мы неплохо ладим. Кое-чем вместе занимаемся». что-то общее у нас есть. Для каждого из нас общение друг с другом приятнее, чем беседы с говорящим пауком или средоточием мудрости в образе мыльного пузыря». «А что тут вообще происходит?», поинтересовалась д ж и л с м а х и в а е т честно говоря, на галактический зоопарк». «Да», кивнул Деккер, «и это тоже, но не только. Лучше всего назвать это место центром исследования галактики. В основном принцип деятельности центра напоминает работу вашего Ватикана». Хотя, судя по тому, что вы мне рассказали, подход тут несколько другой, да и мотивы изучения галактики не совсем одинаковые. Начало всему этому положили пузыри, наверное, миллион лет назад, но сейчас они только часть проекта. Они по-прежнему стоят во главе центра, но в процессе поисков они обрели множество партнеров, п р е д с т а в и т е л и других цивилизаций, тоже ориентированных на задачу исследования галактики. Если окинуть все это общим взглядом, проект поистине грандиозный. Все построено на физическом проникновении в различные уголки галактики и сборе самых разнообразных данных. Когда информация собрана, могут быть воссозданы любые живые формы. Но собирается не только информация, но и фактический материал, артефакты других цивилизаций, машины, постройки, транспортные средства, игрушки, продукты, растения, все что угодно. В этом смысле, мне кажется, здесь подход к решению проблемы поиска несколько более совершенный, чем в Ватикане. Пока, правда, площадь поиска ограничена единственной галактикой. Но в последнее время все больше разговоров о том, что пора расширить масштабы поисков, вывести их за пределы галактики. «А как тут насчет охраны?» – спросил Теннисон. «Тут ведь просто остров сокровищ. Стоит только кому-то пронюхать, чем вы тут занимаетесь. Могут начаться набеги. Ватикан добился относительной безопасности за счет изоляции и строгой секретности в ведении поисков. А тут все делается слишком открыто». «Понимаете?» – сказал Деккер. Когда случилась катастрофа с моим кораблем, вернее, с кораблем настоящего д е к е р а команда была полностью шокирована, и это явно было действием какого-то психологического оружия. Ощущение страха транслировалось на расстоянии, но я не могу объяснить вам, как это было сделано. Я помню, что звучал какой-то страшный голос, который что-то кричал на незнакомом языке. Было просто жутко его слышать. Команда и я в том числе были так напуганы, что ничего, ровным счетом ничего не пытались предпринять для защиты. Все в страшной панике бросились бежать. Корабль, как мне сказали, разбился в 50 милях отсюда. Даже вашу слушательницу Мэри сумели здорово напугать. Я сам об этом ничего не знал, пока вы не рассказали. Но теперь мне совершенно ясно, что она была смертельно напугана. Даже если она была здесь не физически, не воплотив, ее заметили. Следовательно, где-то в наших данных есть информация о ней. Пока, наверное, с ней ничего не делали. Наверное, это не представлялось слишком важным. Но именно из-за этого мы и попали сюда. сказала д ж и л Понятно. И что следует рассказать с м о к и Вам мы рассказали все. А что мне рассказывать с м о к и Или что-то не следует ему рассказывать? Нам скрывать нечего, сказал Теннисон. Ну и отлично, улыбнулся Деккер. Мой вам совет. Будьте и дальше откровенны. Пузыри и так достаточно заинтригованы, чтобы что-то выведывать, а бояться их не стоит. Правда, поверьте мне, они очень милы, даже по людским меркам. Чужаки, конечно, кто спорит, п о р о н и совершенно непредсказуемы, но не чудовища, уверяю вас. Понимаете, за все время их существования впервые кто-то самостоятельно прибыл сюда. Это их должно очень заинтересовать. Скажите, наверное, ваши странные приятели, но эти параллелепипеды, не знаю, как вы их называете, помогли вам? Мы называем их кубоидами, ответила д ж и л Они очень хорошие. Судя по тому интересу, с которым их разглядывал Смоки, сказал Деккер, пузырям они совершенно не знакомы. Вы знаете, где они обитают? Понятия не имеем. — ответил Теннисон. — Хотите сказать, что имеете возможность контактировать с ними, не зная, где они обитают? — Да, — коротко ответил Теннисон. — Но как? — Послушайте, Деккер, мы вам все рассказали без утайки. Оставьте нам один секрет фирмы. — Идет. Но послушайте еще один вопрос. Только один. — Мне показалось, что с вами я видел пыльника, или я не прав? — Пыльника? — переспросил Теннисон, делая вид, что не понял, о ком речь. — Да, пыльника. Маленькую искрящуюся сферу. Он прибыл вместе с нами, а теперь куда-то пропал. Может быть, он как-то участвовал в контакте с кубоидами? Деккер, я вас прошу, оставьте нам этот секрет. Простите, конечно, уговор дороже денег. А где наши кубоиды? Спросила д ж и л Вы знаете, где они сейчас? Они стояли на стоянке около дома Смоки, ответил Деккер. Они все-таки очень странные существа. с г р у д и л и с ь там в кучку, а графики и уравнения на их боках бегают и сверкают всеми цветами радуги. Такая кутерьма... Кубоидов ваших просто не разглядеть. Но мне давно пора пожелать вам спокойной ночи. Вам, людям, необходим отдых. Да и у меня завтра много работы. А у вас тут работа? Конечно. Тут почти все работают. Можно работать кем угодно, если есть опыт. Я работаю переводчиком. Как ни странно, у меня обнаружились недюжинные способности к иностранным языкам. Я их выучил тут немало. Кроме того, мне приходится заниматься классификацией всяческой дребедени, которую сюда доставляют из разных миров. «Ну, я вам говорил, вплоть до игрушек». «Надеюсь, вы понимаете, что мы не собираемся тут долго задерживаться», — спросила д ж и л э т и к е т сказал Деккер, — «требует, чтобы вы поговорили со Смоки и, пожалуй, еще с некоторыми пузырями. Если вы откажетесь, они очень обидятся. По-моему, вы их очень заинтересовали. Я буду присутствовать на беседе в качестве переводчика».